Глава четырнадцатая. Без особых проблем я добралась до огромного магазина и звякнула Димону. «Стою у эскалатора, командую, куда идти?» «Текс-текс», — забармотал хакер. «Судя по плану, мол, лапа находится в магазине «Веселый мышонок». Третий этаж, левая галерея, сразу за фонтаном». Меня не удивила осведомленность хакера. В мобильном лапы есть небольшое устройство, которое пеленгуется Димоном. Сейчас он на экране ноутбука отлично видит светящуюся точку. Кстати, такое же использовала Валя, когда выслеживала умку, который не хотел брать её с собой навстречу с нами. Я проехала три пролёта, пробежала вдоль витрины, в конце концов увидела вывеску с изображением грызуна, одетого в синие штанишки и рубашку цвета перезревшего апельсина. В полной уверенности, что там торгуют вещами для младенцев, я вошла в зал и удивилась. Ну, надо же, это зоомагазин. Меньше всего я могла предположить, что лапулю заинтересуют поводки, ошейники и миски, но знакомая фигура в ярко-красном пальто стояла возле аквариумов. Я приблизилась к лапе и прикинулась изумлённой. «Вот так встреча, привет!» Лапуля обернулась и по-детски обрадовалась. «Танюсенька, а ты зачем тут?» У гера кончился корм. Нашла я причину. «Пчеланин, три мешка!» всплеснула руками лапа. «Да ну, я не заметила». Солгала я. «А ты что подыскиваешь?» Лапа показала тоненьким пальчиком на стеклянный куб, набитый зелеными камнями. «Зайчику нужен домашний любимец!» Вчера я слышала по телеку, как академик-профессор рассказывал, «В доме необходимо животное, оно формирует...» Лоб лапулей на секунду собрался складками потом расправился. Забыла слово. Но неважно. Основная идея — зайчик без воспитанника будет, ну, как его, вроде капуста в сухарях. «У нас есть кошки», — напомнила я. «Четыре штуки». «Не подходят», — решительно заявила Лапа. «Необходима черепашка. Она лучшая для мальчика. Мне хорошо объяснили по-научному. Я выбрала вон ту, с красными полосками». Тут только я сообразила, что странные округлые камни в аквариуме в действительности присмыкающиеся...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 необходимая в быту вещь. Лучшая для души. Зайчик её выкормит, выносит и не будет чувствовать одиночество, которое сильно ранит они окрепшую душу. Кошки не для мальчика. Я никогда не изучала тему когтистых, а сейчас узнала истину. Гера, Лера, Клёпа миленькие, но им, тоталом для зайчика, не стать. Не та у них карма». «Константин Сергеевич», — крикнула я, — «можно вас на пару слов?»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 Помогает пережить трудные времена, черепаха-тотем семьи, она способствует укреплению брачных уз, оберегает от посторонних связей, придает финансовую стабильность. Рецепт малокалорийного, легко усвояемого супа из черепахи вы найдете на втором плакате. Я вздрогнула, вот это здорово. Если не хотите держать черепашку в качестве талисмана, то купите ее на бульон». «Хочу вон ту, толстенькую», – оживилась Лапуля. «Взвесьте и заверните».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 кроватку купить», — не успокаивалась Лапуля. Парень прищурил один глаз. «Зачем?» — «Чтобы спать», — удивилась Лапа. «Она где угодно задрыхнет», — засмеялся торговец. само место найдет». «Неправильно как-то», — забубнила Лапуля. «У всех постельки, киски на мягком спят, Димочка под одеялом, а черепашка беспризорной бродить будет». «Возьмите ей балдахином сафу с балдахином белье Совершенно серьезно прогудел Константин Сергеевич. Лапа обрадовалась. «У вас есть?» Я обняла лапулю. Из-под тишка показала кулак наглому продавцу и категорично заявила. «Берем черепаху, креветки и все». «А кроватка?» Засуетилась лапа. «Ой, зайчика тошнит. Ой, плохо. Ой». «Дай скорее пакет!» Потребовала я у парни «Если она больная, пусть уходит», насупился продавец. «Заразным к животным нельзя». Я без разрешения схватила с прилавка по сумку и сунула лапуле под нос. Она ждёт ребёнка, у неё токсикоз. «Это ерунда», — со дела ответил продавец. «Через год пройдёт». Я вынула кошелёк. «Полагаешь, что женщина вынашивает младенца 12 месяцев? Разве не так?» — удивился Константин Сергеевич. «Для доктора биологических наук ты на редкость плохо осведомлён». Вздохнула я, слушая, как несчастная лапа кашляет над пакетом.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 «Номер квартиры». «Чей?» — не поняла я. «Нашей?» «Он покупал номер квартиры», впустился в объяснение хакер. «Эй, ты забыла про загадку. Диалог в магазине. Сколько стоит два? Тридцать рублей. А двадцать девять? Шестьдесят. Дай мне триста двадцать девять. Пожалуйста, с вас девяносто рублей». Человек брал цифры. Ну, такие металлические, которые на дверь снаружи набивают.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 «Я убита навсегда». «Не расстраивайся из-за ерунды», опрометчиво ляпнула я. «Подумаешь, резиновая утка». «Жить не хочется», заплакала Медведева. «Я на шаг от магистра была. И вот могила. На экране креста и и написано. Покойся с миром. Мэри Белл. Это мой ник в сети. Все пропало, исчезло, и он, он, он...» Маша зарыдала. Трудно утешать человека на расстоянии, но я сделала попытку. «Пожалуйста, не переживай».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 Хорошо, что у мамы был друг, он меня в институт пристроил, на киноактрису учиться. В вузе народ весело жил, и Константинова лучше всех устроилась, у неё своя квартира была, а у меня... Мама умерла, не жил площади, ни денег нет. Кое-как я пыталась заработать, ребята веселятся, тусят, а я гамбургеры продаю. Снова мимо, опять одна. Алка со мной снисходительно так общалась, ну, типа, она королева, а я таджикский дворник».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 и теперь всё лопнуло. Я умница, удивительная красавица, и почему мне постоянно не везёт? Отчего конфеты другим достаются, а мне самые-самые лучшие пустые фантики. Они должны были ради меня сделать исключение, не убивать вот так. Я попыталась прервать её истерику. Может, всё не так фатально, как тебе кажется. Ты где сейчас находишься? Дома, — коротко ответила Маша. Никуда сегодня не ездила. Выходной у меня. завтра в пивбаре снимаюсь, если до утра доживу. Лучше сейчас из окна броситься и упс. Никаких больше переживаний. Доела. За место под солнцем бороться. Очень я устала». Я поняла, что пару часов назад Медведева обманула меня, рассказывая о том, как уехала из квартиры, но не стала уличать расстроенную собеседницу во вранье. Быстро развернула джип и помчалась к дому манекенщицы, решив не прерывать с ней беседы. Не очень-то верится,